Ни ночь была, ни день, и я не мог проникнуть взором вдали окоема, Но вскоре я услышал зычный рок, Который громче был любого грома, И я глаза навел на этот ров, Как будто зренье было им влекомо, В плачевной сечи, где святых бойцов. Великий Карл утратил вон и лето, Не так ужасен был Орландов зов. В плачевной сечи Старофранцузская песня о Орланде рассказывает, что когда великий Карл возвращался из похода в Испанию, его племянник Руланд Орланд подвергся в Ронсевальской долине нападению сарацинских полчищ. Зовя на помощь, Роланд с такой силой затрубил в рог, что у него лопнули жила на висках. Карл услышал его далеко за горами, но было уже поздно. И вот возник из сумрачного света каких-то башен, вознесенный строй. И я... — Учитель, что за город это? — Ты мечешь взгляд, — сказал вожатый мой, — сквозь этот сумрак слишком издалека, а это может обмануть порой. Ты убедишься, приближая око, как издали судя, ты был неправ. Так подбодрись же и шагай широко. И ласково меня за руку взяв, чтобы тебе их облик не был страшен, узнай сейчас, еще не увидав, что это строй гигантов, а не башен. Они стоят в колодце в круг жерла, и низ их от пупа оградой скрашен. Как, если тает облачная мгла, Взгляд начинает различать немного Все то, что муть туманная крала. Так с каждым шагом, ведшим нас полого, Сквозь этот плотный воздух под уклон, Обман мой таял, и росла тревога. Как башнями по кругу обнесен Монтереджоне на своей вершине, Так здесь, венчая круговой заслон, маячили подобные твердыни ужасные гиганты, те, кого дий в небе грохоча страшит поныне. Монтериджони, замок в Сьенской области. Он стоит на холме, и стена его была увенчана четырнадцатью башнями. Гиганты, пытавшиеся приступом взять небо и низвергнутые молниями Дия Зевса. Уже я различал у одного лицо и грудь, живот до бёдер тучных и руки к низу вдоль боков его. Спасла природа многих злополучных, подобные пресекшие племена, чтоб Марс не мог иметь таких подручных. И если не раскаянна она в слонах или китах, тут есть раскрытый для взора смысл, и мера здесь видна за тем, что там, где властен разум, слитый со злобной волей и громадой сил, Там для людей нет никакой пощады. Лицом он так широк и длинен был, как шишка в Риме, близ Петрова храма, И весь костяк размером подходил. Шишка время близ Петрова храма, сосновая шишка, отлитая из бронзы, высотою около четырех метров.